Девять. Красная река. Палба Куттера качалась под ногами капитана Пакинса по прозвищу Сынок. У Куттера было имя, но Сынок не хотел привыкать. Этот союз временный, а потом Пакинс вернется на шканцы своего судна. Калин кринговали три дня назад, чтобы почистить днище и борта, залатать мелкие пробоины, да и на чистоту. Для ближней разведки Кок годился слабо. Чтобы увеличить быстроходность и маневренность, скутера сняли четыре пушки из восьми. Но сынку все равно казалось, что судно едва тащится сквозь густое утреннее марево, где ни черта не разглядишь дальше бушприта, который оседлал вперед смотрящий. «Что-нибудь видно?» — крикнул сынок. «Ничего, капитан! Туман!» «Туман!» — кракен его дери. Свежий ветер толкал грязные паруса, стряхивал со снастей капли сырости. Полоскал торговый флаг на гафеле. «Вряд ли флаг обманит тех, кто прячется в губчатом тумане, но даст творец, поможет выиграть время. Время для бегства. Мы будем улепетывать», — подумал капитан без душевных терзаний, «драпать на всех парусах». Потому что по сравнению с тем, что должно появиться в этих водах, кутер-разведчик сущая букашка. Щепка, обломок. Сынок вернулся на шканцы». Кутер скрипел, жаловался уставшими шпангоутами и мачтой. Штаги тянули мачту в сторону носа, бак штаги — в сторону кормы. Капитана Пакинса тоже гнуло в разные стороны. Впереди долг, позади — любовь. К земле и от земли — ритм речной жизни. Какие ванты поддерживают его с бортов? Преданность человеку, благодаря которому он имеет и то, и другое? Долг и любовь? Да». Теперь сынку было что терять и что защищать помимо своей шкуры. Из путешествия на восток он вернулся с... невестой. Не только маркизы и придворные колдуны находят свои половинки. Она танцевала для него в порту Калькутты. За рекою ждет успех, и танцовщиц — звонкий смех. Смуглая богиня, наваждение, а потом пробралась в его каюту и его сердце. Почти сутки просидела в рундуке под кормовыми окнами, Сынок нашел приз уже на реке, по пути в полис. Нет-нет, призы достаются пиратам, а он нашел любовь. Свою Кшитидж. Он не удивился, услышав, что означает ее имя. Горизонт. Это было невозможно, но он его достиг. Сынок знал, как люди реагируют на его половинчатое лицо. Но Кшитидж захотела быть с ним. Девушка с короткими волосами, которым во время танца присоединяла чужие волосы. Девушка с белой кожей и зубами, с красными губами и серединками щек. Его, женщина. Кутер шел на юг, оставив по правому, траверзу, цепочку безлюдных островков. Двигался в тяжелом тумане, колдовской пелене, которую не в силах разорвать ветер. Облокотившись на планшир, сынок всматривался в серую мглу. Оглянулся через плечо туда, где, милях в сорока, был полис, а между ним и Кутером объединенная эскадра, корабли полиса — боевые суда Калькуты, ладьи славяков. Другую эскадру, эскадру Балтазара Руа, предстояло найти, заметить, сосчитать паруса, вернуться и рассказать, если удастся, уцелеть. Сынка послали на разведку, чтобы заговорщики не явились неожиданно. И вот Кутер и другие суда с гафельными парусами и, конечно, быстроходная гондола Георга Нея, мечутся по реке, возможно, под самым носом пришельцев, вглядываются в обманчивые огоньки призраки. Вчера с гармонией флагманского корабля союзной эскадры заметили несколько галер-падальщиков. Вражеские корабли рыскали за шхерами. «Чешичатые отродья!» Процедил сквозь зубы сынок. «Змеиные дети!» Последняя фраза долетала до штурмана и рулевого. Переглянувшись, они вернулись к своим обязанностям. Рулевой постучал согнутым пальцем по нактоузу. Кутер переваливался. Волны накатывали на правую скулу судна. С раздался крик вперед смотрящего, и по мокрой палубе босонога зашлепал матрос, спеша с сообщением. «Что-то в тумане, капитан!» — сказал штурман, и когда сынок поспешил на бак, цыкнул в сторону черная табака с струйкой слюны. Широким чеканным шагом сынок прошел мимо шлюпки, покрытой сырой парусиной, миновал трюмную помпу, мачту, отогнал матроса взмахом руки и тут почувствовал укол страха. «Что там в тумане?» «Вдруг слишком поздно, слишком близко. Вражеская эскадра уже скользит за серой завесой перед самым его носом». А он ничего не сможет сделать. Не успеет предупредить, спасти, попрощаться. Принайтовленные пушки выглядывали из портов. жалкие, одинокие, подвес каждого борта. Сынок глянул на ядра, сложенные на консолях, и щекотный страх. Боязнь не справиться, поднялся по позвоночному столбу. Матросы висели на вантах над бортом, рискуя свалиться в воду. Боцман крыл их последними словами. — Что там? — — спросил сынок, добравшись до Бушприта. — Я что-то видел. — Что-то? — Не знаю, капитан. Сынок уставился в туман. Превратился в слух. Ничего. Плеск воды у форштевня, Шелест кливера над головой. От напряжения заболели глаза. Что-то показалось вредеющей серой массе в двух румбах правее от курса судна. Тут же исчезло. Развиднилось или скрылось в тумане. Сынок разложил зрительную трубу, поднес к глазу и, слегка согнув колени, чтобы подстроиться под качку, стал смотреть вперед. «Ничего!» — поднял глаза. «Что видно из вороньего гнезда?» Подозвал Юнгу, чтобы не кричать, кто знает, что прячется в дымной мерзости, что может его услышать, и отправил наверх. Спустя минуту Юрки, как калькутская обезьянка-юноша, соскользнул по мачтовому штагу. «Ничего не разобрать, сэр, как в кишках дьявола!» «Следите за языком!» Юнка забормотал извинения. Выражается, как пират. Как я. Когда-то. Не пропитайся, сынок, тревожностью последних дней, он бы улыбнулся. Наверняка. Ветер набирал силу. Кутер уверенно шел в неизвестность. Туман заколыхался, пополз клочьями. Ну что же там? Что? Капитан с треском сложил зрительную трубу и снова глянул на воронье гнездо. Он все еще чувствовал себя уверенней на высоте, карабкаясь на Марсель или устраиваясь на краспицах Брамстенги. Подростком он часто засыпал здесь у боюканой качкой, чем на Шкансах. Но любил сегодняшний день, как сбывшуюся мечту: красивый мундир, домик внутри крепостных стен, черноглазая невеста, мама видела бы ты своего сыночка. Всем этим сынок был обязан придворному колдуну Георгу Нею, который в компании гондольеров-големов патрулировал реку с другой оконечности полиса. Кому из них повезет первому наткнуться на врага? Или, скорее, не повезет? Сынок сунул трубу в карман плаща и, цепляясь за ванты, полез на мачту. Направил окуляр по курсу судна, повел вправо, вдруг вспомнил Томаса. Не Томаса Дамбли, кривоногого казначея с круглым брюхом, который часто совался в ремонтные доки. Ходил туда-сюда, принюхивался и присматривался, открывал и закрывал бухгалтерскую книгу, а матроса Томаса, седовласого здоровяка, обучившего сынка речному делу. У Томаса был удивительно зоркий глаз, орлиный и звериное чутье на опасность, которая не раз спасала судно от рифов и пиратов. «Мне бы твой нюх», — подумал сынок. «Капитан! Капитан!» Сынок не сразу понял, кого зовут. Широко распахнутыми глазами смотрел, как в разрывах грязно-молочной мглы над рекой проступает длинная странная тень, испещренная желтыми огоньками. Как тень распадается на темные трапеции и треугольники, очерченные низким, блеклым солнцем. Десятки. Сотни. Паруса на реях и штагах вражеской армады. Ветер туго надувал черную парусину, на которой терялись линии рифштертов. Кутер прошел еще немного, и стали видны черные корпуса над водой, осклизлые и бугристые, точно обмотанные кишками, хищные клювы бушпритов, двухпалубные и трехпалубные линейные корабли в окружении фрегатов и галер, огромная черная стая, падальщики и пираты. «Капитан, прямо по курсу!» — голосил матрос, но сынок уже скинул оцепенение. Смешанная эскадра ждала возвращения Кутера из разведки. Ждал полис ждала Кштидидж. — Всем наверх! К повороту Оверштаг! — Есть, сэр! Считайте их! Не упустите ни одного! — Есть, сэр! Сынок высматривал за черными парусами плавучий остров, твердую ночь, поднявшуюся в серой мгле, но не видел. И был этому рад. При виде лингбакра, проклятого, куска суши, он мог утратить решимость. Забыть о маневре, о тех, кто остался на берегу, на мгновение или вечность, забыть. «Змеиные дети!» — выдохнул капитан, растерянный левой половиной лица и решительный правой, и поспешил вниз, на палубу. Черная армада стояла перед глазами. Счастливчики те, кто за всю пропитанную речным воздухом жизнь не видели столько кораблей неприятеля разом. Выкрикивая команды, сынок зашагал на корму. Матросы карабкались по вантам, тянули брасы, пушкари готовили орудия левого и правого бортов. «Поднять флаг!» На гафеле начал всходить флаг с символом гармонии. «Полят! Гады!» — выкрикнул помощник. Сынок не видел вспышку, но почти разглядел проносящееся мимо пушечное ядро. От голодного чугунного воя заложило уши. Тут же, как всегда с опозданием, громыхнуло. Ядро просвистело над верхней, шкаториной косого паруса и исчезло в сугробе тумана. Ближайший фрегат плюнул огнем из носового орудия. Ядро визгливо пропороло воздух над топом мачты. Еще три вспышки с линейного корабля. Два ядра подняли столбы воды у левой скулы кутера, Третье перебила парочку фалов и юркнула за борт. Рулевой распрямился, прикрывая рукой голову. Снаряд едва не приласкал его по макушке и налег на рукояти штурвала. Кутер нырнул носом. Сынок лихорадочно прикидывал направление ветра, курс, расстояние. «Перенесите гик! Раздернуть клевершкоты!» Еще несколько ядер упали в реку, взметнули пенные плюмажи. Гулка хлопали клевера, матросы выбирали шкоты. Кутер заканчивал поворот оверштаг. Вражеский фрегат замолчал, разворачивался в сторону Кутера. Несколько черных галер тоже меняли галс. Томас знал тысячу легенд. О водяных эльфах, похищающих смотрителей маяков. О зубастом речном орке. Об уродливой женщине-русалке, что появляется перед штормом и питается человечиной. О чудище размером с галеру, с волосатой мордой и лапами-веслами. Нашлась бы у Томаса легенда про черные паруса, заслонившие горизонт. Смогла бы она испугать так сильно, как пугает реальность. Томас молчал. Мертвецы умеют молчать. «Ставить грот и топсель!» Пушки-кутеры огрызнулись огнем и дымом. Бессмысленно. Разведчик уже развернулся к кормой, ядра, срезали гребни волн. Сынок нашел взглядом канонира и кивнул. «Все правильно. Пускай знают, что и мы умеем кусаться. Или хотя бы гавкать». Ветер наполнил освободившийся Марсель, грот, запел натянутый текелаж. Кутер набирал ход. Сынок стоял на корме, руки в карманах плаща, взгляд на черную армаду, невозмутимую и нахально-величественную, ужасающую. Он старался не думать о раскладах, о судьбе Полисона в мыслях. Неприятно скользнуло. У арестанта в канатном ящике, когда отдают якорь, и складки каната бешеным мечутся между стенами, и то больше шансов уцелеть». — Всех сосчитали? — спросил у помощника. — Да, капитан! Пересчитайте и запишите. Ударяясь форштевнем о воду, кутер мчал на всех парусах, драпал, улепетывал туда, где ждала дрянных известий смешанная эскадра. Редкие хлопья тумана, еще недавно всесильного и бесконечного, разлетались в стороны. Длинный белый кельваторный след, будто рану зализывали волны. Грибной катер подвалил к 66 пушечной гармонии, над которой трепыхался флаг адмирала Крэдука, командующего союзной эскадрой, и матросы осушили весла. «Кто на шлюпке?» — окликнули с флагмана. «Казначей Томас Дамбли!» — крикнул ролевой старшина. Дамбли поднялся на борт, придерживая у бедра подтертый кожаный портфель с золотыми застежками и уголками. Поправил наплечный ремень, отдышался, словно добирался до гармонии пешком. К нему спешил капитан Лиц. «Двадцать с хвостиком лет на реке. Открытый, прямой, справедливый офицер, картограф и исследователь, если верить бумагам». «А чему еще верить?» — хмыкнул про себя Дамбли. «Не людям же. Что люди делали бы без расписок, договоров, ведомостей и прочего?» «Что? Что?» Забывали и обманывали, разумеется. «Мистер Дамбли...» «Капитан Лиц. «О, мы ведь не были представлены!» «Польщен!» Капитан протянул широкую ладонь и Дамбли ее пожал. Грубая шершавая кожа, мозоли, казначей не возражал. Помнил твердые, как камень, руки деда, пахнущие рыбой, йодом, нищетой. «Я провожу вас в кают-компанию!» «Я провожу, я провожу!» Слова капитана крутились в голове Дамбли, когда он спускался по крутому трапу, без всяких там «позвольте» или «соблаговолите», просто и прямо «я провожу». Это правильно, это хорошо. Низкий окрашенный лаковой краской подволок кают компании не смутил приземистого Дамбли. «Вполне удобно, если ты не жерть, как кардинал Галь». На длинный, прикрученный к палубе стол, за которым сидела дюжина генералов и капитанов, сквозь отдраенные кормовые иллюминаторы, стелился бледный утренний свет. Адмирал восседал в дальнем торце стола. «Мистер — Мистер Адмирал Кредок! — кивнул казначей, разглядывая выставленные на показ во всю широкую адмиральскую грудь награды. Казалось, адмиралу трудно держать ровно свою седовласую львиную голову. Из жесткого воротника мундира торчала напряженная шея. Дамбли снова кивнул, на этот раз незаметно, своим мыслям. Крайдака ослабила недавняя желудочная хворь. В одном из многочисленных внутренних отделений портфеля Дамбли лежал дубликат рецепта на выписанную адмиралу успокоительную настойку мандрагоры. «Господа!» Дамбли сел на предложенный стул напротив адмирала, «Я здесь исключительно с тем, чтобы удостовериться, что флоту, нашей главной опоре, всего хватает». «Но хватает без излишков», — отозвался один из генералов, большеглазый, с изящным лицом. «Как... э...» «Смею вам представить», — встрял адмирал, который лучше других понимал, откуда кормится флот. «Генерала...» «Фицроя, я полагаю», — опередил Дамбли. Удивление на лицах офицеров, как и на лице капитана Лица, до этого позабавило казначея. Но что удивительного? Имена присутствующих были в его портфеле. А если человека, здания, корабля прошлого, чего угодно нет на бумаге, значит, его не существует. Уж Дамбли знал это, как никто другой. Но он позволил адмиралу представить подчиненных. Генерал такой-то, капитан такой-то. «А это мои помощники!» «А вот это воевода Любур!» Дамбли кивнул черноволосому гиганту в насквозь простеганном кафтане, поверх которого был надет доспех из металлических пластин, соединенных кольцами. Речной воевода, командующий флотом славяков, моргнул в ответ. Он сидел ближе других к Дамбли в полоборота, по левую сторону стола и казначей мог видеть длинный кинжал, запрятанный в кожаные ножны. Но Дамбли не сомневался, что в бою Любур предпочитает булаву или топор. — А это командующий Восточным флотом Пурум Пурушотто... У адмирала возникли проблемы с именем калькутского командира. — Пурушотто Пханиндра! — помог Дамбли и кивнул военачальнику. Пурушутто Пханиндра сложил ладони перед грудью и слегка склонил покрытую тюрбаном голову. Генерал Фитцрой ухмыльнулся уголком рта. При виде калькутца у Дамблера разыгралось воображение. Он представил далекий остров, шелест кокосовых пальм, величественные дворцы, увидел Раджу Пандея, с которым был знаком по докладам Кахира Сахи, и жрецов, окруживших восточного властителя. «Господь наш, об исходе войны у берегов Полиса нельзя сказать ничего определенного, но мы видим, что в далеком будущем правишь ты островами мокрого мира». Раджа улыбается. «Далекое будущее. Дождитесь его под стражей, а если ваши предсказания не сбудутся, там и останетесь». Дамбли зажмурился, прогоняя видение, затем церемонно положил руки на столешницу и стал слушать. Похоже, он ненадолго выключился. За столом обсуждали решение военного совета, собранного несколько дней назад в кабинете Маринка. Дамбли не присутствовал на совете, зато читал доклад, из которого сочилась малодушие адмирала. Все заседание Кредок выискивал предлог, чтобы остаться в Азисе под защитой береговых батарей, подальше от армады Руа. «Многие корабли в плачевном состоянии, некоторые еще не вернулись из ремонта, не хватает людей. Знаете, как воюют славяки? Подгребли на своих лодочках, окружили, взяли на абордаж, а вышло, отбежали, рассыпались». «О какой тактике идет речь?» «Столкновение в открытой реке может закончиться катастрофой». Адмирал даже заикнулся о «падающем барометре», на что герцог Маринг сказал. «Не могу понять, вы боитесь дождя или просто боитесь?» Это подняло уровень храбрости адмирала, который заверил, что объединенная эскадра готова выйти навстречу врагу, а он лично принять на себя главный удар». «Все в реку немедленно!» — горячился, спасая свою честь адмирал. Капитан Лиц толково высказался по подготовке флота. Два генерала, особо приближенные к Редоку, из подволь вернули разговор к тому, чтобы оставить корабли в порту, спрятаться в крепости и пускай враг выдохнется в долгой осаде. Лиц возражал, столько судов можно разместить только у карантинных островков или вдоль кольца, где их засыплют ядрами и пустят ко дну. Но даже если впихнуть корабли в порт, несколько брандеров превратят гавань в огненный шар». Фитцрой пытался возражать. Лид сказал, хотите, чтобы они сожгли гавань вместе со складами, пробили куртину и вломились в наши дома?» «Знать оазиса в лапах разбойников», — подумал Дамбли, читая доклад. Нас запрут в глубинном храме, а Галь будет ползать перед победителями и бросать им под ноги священные перстни. Или, что более вероятно, стоять рядом с Руа и смотреть, как ползают другие. Маринг объявил голосование, и они проголосовали. Снимаемся с якоря. Завтра. — А что со священниками? — спросил кто-то. — Уже можно гнать их в шею? — Капелланы останутся на кораблях, — вздохнул адмирал. — У меня состоялся разговор с кардиналом, но... Фицрой хохотнул. «Ну, хоть молиться научиться. В реке да под ядрами это дело быстро пойдет!» Оживились и другие офицеры, все, кроме каменолицего Любура и умиротворенного Пурушотто Пханиндры. Они хоть понимают на речном? «Ареи бросопить будут, палубы драить, клирики, ага, как же, службы трубить будут, крылышками махать, души спасать, на шканцах» на кой черт это галю союз трона и алтаря подумал дамбли вот на кой культисты чем они лучше клановцев да им волю так своего распятого на мачту прибьют а на трюмре и птицу посадят так и до судовой часов не докатимся адмирал хлопнул колоком по столу и все затихли Взгляд серых болезненных глаз остановился на дамбле, потом поднялся выше. Адмирал качнул кустистыми бровями и просиял. «Наконец-то!» На столе была разложена карта, но ее тут же скрутили, когда стали подавать угощение. Окрок в витках кружевной бумаги «Золотокожие каплуны в вине, свинина в горчице, заливной из речного языка и тюрбо, рубленый соленый лосось, свежие устрицы, сваренные вкрутую яйца, приправленные шафраном, мягкий сыр, твердый сыр...» Адмирал поднял бокал. «Мистер Дамбли, надеюсь, вы не против застольных служебных разговоров?» Казначей заверил, что нет. Отпил из предложенного бокала. Он предпочитал односолодовый виски, но сойдет и вино. Легкий напиток освежал горло, приятно пощипывал язык. Застучали, задвигались тарелки, миски и блюда. Офицеры щедро отламывали, откусывали, макали в соусы, уксусный с корицей, щавелевый, горчичный, апельсиновый, лимонный, виноградный и добросовестно жевали. Адмирал небрежно швырял пустые устричные раковины в тарелку. Дамбли вспомнил отвратное варево, болтушку из нечищенной рыбы, водоросли и лука, которым кормили солдат. Служба в армии была единственной возможностью достичь чего-то большего, чем ловля трески на дырявом боте. Она была нижней перекладиной лестницы, за которую можно схватиться и карабкаться, карабкаться, карабкаться, если хватит сил. У Дамбли хватило. Под ногами осталось много перекладин. Сквозь чавканье снова зазвучали голоса. Чтобы не портить аппетит разговорами о грядущем, вспоминали выигранные сражения. Дамбли слушал вполуха. Пираты догоняли корабли полиса, идущие обратным клином, равнялись концевым судном и получали ядрами по мачтам, собирали повреждения, и был бой в темноте, и была безоговорочная победа полисцев. Обычное дело — преувеличивай свои успехи и скрывай потери, Палубу качнуло, и миска с соусом упала на колени Любуура. Воевода глянул на испачканные шаровары, дернул огромными плечами и потянулся за каплуном. Командующий калькутским флотом ел медленно, деревянными движениями, чтобы не испортить костюм из сливового бархата с широкими рукавами и богатой отделкой. Дамбли почти не шевелился, поднималась и опускалась только рука с бокалом. Какое-то время он не мешал разговору военных. Слушал о скорых повышениях, о мизерном жаловании, которое офицеры не получают месяцами, косые взгляды в его сторону, о лаках Гарри Придонного, которых не хватило на все корабли. «Господа, извините, что перебиваю», — сказал Казначей. «Не мне вас учить искусству речного боя, но флот и армия — инструмент государства, поэтому хочу... Нет, вынужден отчасти вернуться к вопросам, которые решались на военном совете. Нельзя ли закончить войну на реке, не вовлекая, так сказать, сушу?» «Вы о кольце?» — хмыкнул генерал с длинным тусклым лицом. «Беспокойтесь о рыбарях!» Дамбли представил рой бомбардирских кораблей, без устали метающих бомбы в стены крепости, в тесно сгрудившиеся рыбацкие лачуги. Увидел, как падают печные трубы, как вспыхивает от жара кровельный плавник, как чумазые дети, шустрые рыбные скелетики ищут в этом аду руки взрослых, черные обуглившиеся руки, и сказал. «Я беспокоюсь о нашем городе. Полис — это не только оазис». Замолчав, Дамбли понял, что верит в это, гордится этим. Странное чувство. Но можно ли выветрить из головы слово «предательство»? Несказанное, но повисшее в воздухе во дворике здания, которое Галь хотел превратить в склад контрабандных товаров. — Куда побегут ваши рыбари, если сражение докатится до берега? Их пустят в город? Адмирал Кредок приложился к бокалу. Офицеры встрепенулись, будто открытые перед жителями кольца городские ворота. Открытые даже только в домыслах уязвили их гордость. «Да это рвань! Встретит пиратов с распростертыми объятиями! Побросают свои сети и побегут грабить!» «Так и есть! Голозадые предатели! Сельдяной флот!» Дамбли потер пальцем правую залысину, опомнился и убрал руку. У него вспотели ладони. «Вы говорите о людях, которые нас кормят», — сказал лиц И Дамбли посмотрел на него с благодарностью. «Которые сейчас на наших палубах, которые завтра пойдут с нами в бой, оставив, как и мы, на берегу семьи». «Кормят нас!» — фыркнул Фицрой, в глазах генерала вспыхнули искры. Напыщенность, заносчивость и желчь. Ничего нового. Это приходит с властью рано или поздно. А что уходит? Чем приходится платить? Непринужденностью? Веселостью, радостью? самыми большими врагами власти. — Именно так, — спокойно ответил Лиц. Дамбли воспользовался заминкой. — Да, совет кольца сильно встревожен. Уязвимость побережья, болезни, рекрутство и так далее. И будьте уверены, никто не забыл Левиафановой ночи. Я не забыл. — Аристократия тоже выражает недовольство. Все зачем-то закивали, и Дамбли ненадолго умолк. Поэтому на заседании Палаты Министров, куда вхожу и я, было решено покончить с угрозой как можно быстрее. Поднялся ропот. Дамбли почувствовал отвращение к этим людям почти ко всем. «Говоря попросту, в эту войну вложено много средств. Расходы, господа, у Вагланда куплены новые корабли». Кардинал исплюется кровью, когда узнают, что все до единого суда отданы военным. «Но я не мог поступить иначе. Вернее, мог, но не поступил». — В том числе этот, в гостиной которого мы сидим. — В кают-компании, — поправил Фицрой, но Дамбли было не пронять. — Палата министров требует безоговорочной победы. Вы называете это разгромом. И победы быстрой. — Может, еще хотите, чтобы она окупилась? — Дамбли смерил Фицрой долгим взглядом. — Вот пустобрех. Посмотрим, как эта выскочка проявит себя в бою. — А это возможно? — по-деловому спросил казначей. Кредок рассмеялся, будто услышал что-то уморительное, и кающий адмиральский смех заглушил офицерское негодование. «На стороне руа пираты, падальщики, кракен знает кто еще. Мы не можем предсказать!» «Меня не интересуют детали», — перебил дамбли адмирала, любезно улыбнулся. «Я не мыслю в тактике, но слово «палаты» — это слово герцога, и герцог приказывает вам победить, и сделать это с наименьшими тратами и подальше от берега». «Но на совете...» «Вам должно быть понятно, что это не споры или торги. Это не символы, которыми разговаривает флот, а конкретные слова. Победа, быстрая, недорогая». Кредок осушил бокал долгим глотком, сразу же схватился за живот. «Чтобы у тебя все сгнило», — подумал Казначей. «Поймите мое положение», — добавил Дамбли, чтобы дать перепившему адмиралу точку опоры. «Возвращайся в свою пенную колею и несись по ней, пока не окажешься в водовороте». Адмирал быстро справился с волнением и желудочной болью. Хмельно глянул на Дамбли через стол. «Не желаете подняться, шканцы? Дамбли не желал. В эту секунду он не хотел ничего. Выжат, как лимон. Пустой, как еще не оскверненная чернилами бухгалтерская книга. «С удовольствием», — сказал он, встал, прижимая к груди портфель. «Господа?» — адмирал громко икнул протолкнулся мимо столующихся офицеров и стал подниматься по трапу. «Знаете, как меня называют? Ха! Моряки!» — спросил, хватаясь за поручни. «Как?» — велосказал Дамбли. «Адмирал на реке!» А меня за глаза зовут паркетным шуркуном. Дамбли подошел к фальшборту, положил маленькие руки на планшир и стал разглядывать речное пространство, которое стлалось до видневшейся вдали гавани. Адмирал врезался в Дамбли, выругался, захлопал потными ладонями по камзолу казначея, отряхивая невидимую пыль. — Не надо, все в порядке. Оставьте! Дамбли неприязненно отстранился. — Ага. — Вы знали, что я пернатый? — неожиданно спросил адмирал. «Что? Я верю! Я принял распятого человека и бога-голубя! Служители на борту — это не кардинал, а я! Я настоял! Что вы об этом думаете?» Дамбли внимательно смотрел на собеседника. «Думаю, это ставит вас в затруднительное положение». «Но ведь это моя вера! Мой полет! Во мне бьются крылья! Они защитят меня здесь, над рекой!» Когда? Уэ -э -э. Адмирал перегнулся через борт. Дамбли молчал. Чайки падали камнем в воду и дрались за адмиральское угощение. Забудьте! Пробормотал Кредок, когда его перестало тошнеть. Не знаю, что на меня нашло. А я знаю, подумал казначей. Ты трус, как и я. А кто нет? Чертов Георг Ней? Туман поредел, рассвет заглянул на палубу 54-пушечного линейного корабля «Ковчег». Пузо капитана Эдварда Лица, на которого смотрел Георг Ней, говорила о беспокойстве. Капитану не нравилось то, что он видит. Нейу тоже. Он окинул взглядом боевую дугу союзной эскадры. «Походный порядок! О, творец рек! Этот порядок в дюйме от бардака!» Отставшие корабли старались не потерять строй. Несколько фрегатов занесло на подветренную сторону. Канонерские ладьи славяков, скучившись, гребли на обоих концах дуги, растянувшиеся по реке на две мили. По курсу смешанные эскадры на складке горизонта скапливались черные корабли. Длинная грязная полоса, которую было видно без зрительных труб. «Неприятель?» — готовился к бою. «Они на ветре», — подумал Ней. «А значит, решают, где и когда влепить нам по морде». «Разведчики!» Юрки, кутеры и тендеры сновали между эскадрами, высматривали и вынюхивали. Бригантины мотались вдоль строя, повторяя распоряжение адмирала Крэдока. Флагманский корабль шел посередине дуги, большой драгоценный камень, потускневший от страха. Лид захлопнул трубу и покачал головой. Нейбл согласен с безмолвной оценкой капитана. Союзное флотилия угодила в переплет». «Нам подфартит, если начнется шторм. Нет, лучше ураган. Тогда появится надежда на ничью». Ней положил руку на эфес шпаги. Жаль, что война — больше нечестная схватка между храбрецами, а грохот, хаос и кровавое месиво. Другой поправил шляпу с пером. Волосы были забраны на затылке в такотскую косичку. Ней был приписан к ковчегу в качестве второго помощника капитана — как и другие придворные колдуны на других кораблях герцогской флотилии. Не вахтами колдуны, те, кто смог подняться на борт, имели иные обязанности, вернее, одну обязанность. Лита, ученица Георга Нея, шла на трехпалубной тимингиле. Красно-синие полосы на мощном корпусе, оливковые мачты, терракотовый бак и твиндек. На терракотовом не так заметны пятна крови. Ней уговаривал Литу остаться на берегу, в оазисе, во дворце с Алтоном, возглавившим личную охрану герцога, но та уступила лишь в малом, согласилась на компанию Вийона. Ней поднял руку и коснулся пальцами сюртука, слегка оттопыренного на груди переговорной раковиной, нащупал через атлас выросты овального устья, расстегнуть две верхние пуговицы, поднести спираль карту рту, позвать Литу, услышать ее голос, желание было столь велико, что он уронил руку, пальцы крепко сжали эфес шпаги. Форштевень ковчега рассекал волны, гребни с серым загривком и черные впадины. Гнулись постановые реи, корабли эскадры выстраивались в боевой порядок. Ней рассматривал рассыпавшуюся армаду изгнанников. Линейные корабли и клиперы, наверняка купленные у Вагланда, эти заготовители дерева играют на обе стороны, пиратские бригантины и баркалоны. Галеры падальщиков, длинные, стройные похожие на опасную рептилию, они шли на гребле с взятыми нагитовы латинскими парусами. «Сигнал с гармонией, сэр!» Лейтенант положил зрительную трубу на Нактоус и принялся листать свод сигналов. У парня дрожали руки. «Держать, Вест! Левый, Байдевинт!» «По местам сохранять дистанцию!» Капитан распорядился, и старший помощник, вот он, в отличие от Нея, на своем месте, коснулся щепотью пальцев угла треуголки, перегнулся через леера и грянул во все горло. Солидно засвистели латунные боцманские дудки. По палубе ковчега от бака до юта торопливо зашлепали босые ноги. Матросы, подгоняемые криком и свистом, бросились к вантам и полезли вверх, перебирая ногами смоленые выблинки. «Держать фор, Брамшкот! Крепить левый крюсь, Бомбрамбрас! Живее, идиоты!» Нэй видел растерянность и страх на лицах матросов, которых угощали плеткой. Немудрено. Еще неделю назад они в лучшем случае протирали задом скамьи рыбацких лодок. Команда ковчега на треть состояла из навербованного сброда, голытьбы, кольца, рыбаков, Ловцов губок, пьянчук и уголовников согнали на корабли ударами сапог, тычками алибард. Они поскальзывались на палубе, срывались с вант, в кровь обдирали ладони, ломали и вывихивали руки и ноги. И этому рекрутскому стаду оборванному, блюющему от качки, напуганному видом черных парусов сегодня сражаться за полис? Длинная зыбь затрудняла ход. Багровое грозное солнце сунулось в синевато-серую тучу, и та покраснела по краям. Ней оперся на кранаду и оглядел боевое построение. Во главе дивизии наблюдения шел речной пес. Рядом Зив и десяток огромных ладей с гербом царицы Чернавы на парусах. Ладьи славяков были гораздо меньшего размера, чем линейные корабли полицев и калькуцев, но выглядели азартно и хищно, как резная медвежья голова на носу и корме каждого судна. Вёсла вспарывали воду. Грибцов укрывала дощатая палуба, на которой сгрудились облаченные в кольчатые доспехи войны, дружинники. В центре эскадры выделялись гармония, где командовал адмирал Крэдок, пушечный маркиз Бат, бок о бок, с которым расположился четырехпалубный повелитель рек. Плавучая крепость, вооруженная сотней орудий. Основные силы смешаны эскадры. На верхушках Бизань-Мачт полоскались красные флаги с символом гармонии. Красные полосы протянулись вдоль борта, над крышками орудийных портов. «Сигнал спраха, сэр!» Корабль генерала Фитцроя, командующего арьергардом, сносила под ветер. Прах двигался между Смелым и Фохой. Впереди шла тройка калькутских кораблей, позади — Ремора, Сера, Ковчег и старенькая, напрягающая паруса Крапива. В Кильваторе следовал Кальмар с Гарри Придонным, другом Георга Нея на борту. Нея перевел взгляд и долго всматривался в скопление кораблей на дальнем конце дуги, но не смог найти Тимингилу на которой шла Лита. Снова потянулся рукой к раковине под сюртуком, отдернул себя, стал расхаживать по шканцам так, словно он здесь один. Прах повторял уже опостыливший сигнал с флагмана. Держать линейный строй. Дистанция сто саженей. Лишние труды. Блаж. Ней встретился взглядом с капитаном и заметил, как у того криво дрогнули губы. Лиц был невысокого мнения о генерале Фицрое. В полисе во время подготовки Лиц натаскивал команду на абордажный бой. Фектование саблей, стрельба из мушкета, метание абордажных крючев и бутылок с порохом. Фитцрой же ограничивался тактической теорией для офицеров. Подходим с наветренной стороны и лупим в упор из всех орудий, пока противник не заторопится в пучину. Наука сомнительной глубины и пользы. Когда ядра сметают с палубы все живое и неживое, свистят пули и картечь, а небо сыплет обломками. Хлопали паруса, кряхтели бесконечные мачты и прихваченные цепями реи. Дремучие корабельные джунгли с обезьянками-матросами. Ковчег всего неделю как вернулся из ремонта. Выскобленный, надраенный, с обшивкой из вагландского дерева и медным брюхом. Нэй опустил взгляд на уложенный в бухту канат и подумал, что скоро всего этого не станет. Дерево разлетится в щепки, паруса в клочья, а люди — в кровавую пыль. Солнце потухнет... «Если только... если только вновь не случится чудо. Череда крошечных чудес, имя которым доблесть. Но щепок и крови все равно не избежать». «Люди построены!» — доложил старший помощник. Лицкий кивнул, развернулся, прогулочная шпага качнулась на поясе и, заложив руки за спину с высоты левого трапа, оглядел бригады и вахты. На шканцах и шкафутах собралась толпа. Канониры стояли на лафетах пушек и консолях для боеприпасов. Перезревшими плодами свесились из вороньих гнезд матросы. Серые мундиры речных пехотинцев и коричневая форма артиллеристов перемежались лохмотьями рекрутов. Гнетущее сборище. Новобранцы оцепенело разинули рты. Больные, измученные, с вытаращенными глазами. Плевать они хотели на честь и самоотверженность. На дисциплину же плевать было себе дороже — Привяжут к трапу и излупцуют шестихвосткой, или и того хуже застрелят к чертям, как паренька, что с пьяных глаз бросился вчера на офицера. Поднялись на палубу, и расчеты батарей, и плотники с конопатчиками, и хирург с кровопускателями. Все. Капитан протянул руку в направлении армады неприятеля, словно хотел схватить и смять в кулаке черные паруса, пока они еще крошечные, пустяковые. Нарушил гробовое молчание». «Враг близко, и мы идем навстречу, потому что не боимся его, потому что хотим объяснить дурачку, что нельзя угрожать нашим семьям и нашим домам. Речники Ковчега, я хочу, чтобы вы были убедительны в своих объяснениях. Втолкуйте врагу, почему он не прав, втолкуйте ядрами и пулями, а с теми, кто предпочтет отмолчаться, у меня будет личный разговор». Не слишком ли сложно, подумал Ней, привалившись плечом к бизань-мачте? Тут же столпились офицеры, матросам не до метафор. Скажи, чтобы бились до конца, отвечали залпом на залп. Скажи, что вздернешь трусов на рее, и до них точно дойдет. После чтения правил гармонии речного устава, в котором уж слишком часто звучало слово «кара», капитан откашлялся и посмотрел на судового капеллана. Священник перетаптывался у подножия трапа, краснолитый и распотелый. «Падре, вам слово!» — скрипнул зубами лиц отошел. Поднимаясь по трапу, капеллан наступил на подол сутана и едва не упал. Толпа весело выдохнула. «Мы все в крыльях Господа!» — священник раскинул руки и мерно замахал. Ней услышал, как выругался кто-то из офицеров, а другой поинтересовался, нет ли у священника наклонностей духовного лорда, имея в виду кардинала, и не скинет ли он в конце проповеди штаны. И на реке всюду дома Господа. И мы сейчас в одной из церквей его ибо корабли и есть храм. Разве не видите вы церковные шпили, мачты корабля, разве не слышите, как хлопают крылья? Никто не обнажил головы, никто не опустился на колени, не взмахнул руками крыльями. Если и молились, то умом, препоручая невидимым сущностям свою душу и тело, но и попросил творца рек защитить литу. Капеллан протараторил о пророках, справедливости и возмездии и, придерживая полы сутаны, заторопился вниз. Капитан подождал с серьезным лицом, потом сорвал с головы треуголку и вскинул над головой. «Да здравствует герцог! Да здравствует гармония!» Палба подхватила. «Да здравствует! Да здравствует!» Громыхали те, кому скоро суждено погибнуть на реке, и те, кому предстоит остаться калеками, и те, кому повезет вернуться с руками и ногами. Есть ли такие? Все они срывали голос и подбрасывали вверх шапочки. «Да здравствует! Да здравствует! Да здравствует Полис!» провозгласил Лиц. «Да здравствует!» Лиц отстегнул прогулочную шпагу Передал ее шкиперу, принял и повесил на пояс боевую саблю. Старший помощник с мушкетоном и саблей на поясе спустился на бак. Лейтенант скомандовал боевую тревогу, и боцманы погнали людей по местам. «Сигнал с гармонии Корабли приготовить к бою!» Матросы раздергивали кливер, подвязывали шкот. Ветераны с проклятиями сквозь зубы доделывали за новичками. Пехотинцы заряжали мушкеты. Канониры возились с орудиями. Из люка появился молоденький юнга с бадьей песка и принялся посыпать палубу. «А это зачем?» — спросил щупленький рекрут. «А чтоб ты не поскользнулся!» — ответили ему. «На крови!» Другой мальчишка, прыщавый и белобрысый, подтащил к пушке тяжелую корзину. Рекрут вытрещал глаза. Юнга раскладывал абордажные топоры, сабли и ножи. Ней покачал головой и глянул в сторону вражеской армады. Корабли мятежников, пиратов и клановцев строились тремя параллельными линиями, нацеленными на союзную дугу. Похоже, противник задумал рассечь дугу и пустить арьергард полисцев на корм рыбам. Что об этом думает Кредок? Нэй ну не удивился бы, узнав, что адмирал — безвольный гордец в замешательстве. Стоять на палубе флагмана и смотреть в лицо смерти — это не прохаживаться с бокалом вина по аллеям Дворцового парка. На шканцах грохотал барабан, юнги раздавали оружие, боцманы щелкали плетками. Приближались черные паруса. Надо было составить завещание. Ней задумался, и черные паруса поблекли, расплылись темными пятнами. Прислушиваясь к шуму кельваторной струи, стону ковчега, он не сразу заметил, что рядом стоит капитан. Словно охваченный речной лихорадкой, лицо источал жар, жар предвкушения, жар близкой битвы. В отличие от кредука, Нэй никогда не видел лица в кабинетах и залах дворца Маренко. Зато кое-что слышал о капитане. В навигацкую школу лиц поступил исключительно благодаря собственному уму и сноровке. Иной путь был ему закрыт. Классы речного корпуса большей частью набирали из молодых дворян, а семья лица не сумела доказать свое высокое положение». Он освоил навигацию, географию, артиллерию, речную практику, такелажное дело и выпустился образцовым офицером. Какое-то время они молчали, затем лиц сказал. «Сделайте так, чтобы магия изменников не путалась у нас под ногами!» Ней кивнул. Как раз собирался этим заняться. «Каюта в вашем распоряжении!» Капитан резко обернулся на голос старшего помощника. Вскинул зрительную трубу. «Поворот! Все вдруг!» Разглядывая сигнал на флагмане адмирала Кредека, произнес старший помощник. «Обратный курс!» Но я не верил тому, что слышал и видел. Поворот «Все вдруг обратный курс» означал, что каждое судно, смешанное эскадры, должно развернуться на своем месте и построиться в кильваторную колонну на противоположном курсе. Очень сложный и рискованный маневр. Речной балет, который к тому же здесь и сейчас означает лишь одно — «Адмирал струсил». Баталия еще не началась, а Кредок, замысливший превратить арьергард в авангард, уже прикидывает варианты отступления. Капитан опустил зрительную трубу и хмуро посмотрел на Нея. Лид спрятал ошеломления под кожей, под мышцами и костями. Он хотел что-то сказать, но промолчал, повернулся к помощнику. «Поворот! Грот на и Гордони!» Нея спустился в каюту капитана, подошел к скошенным окнам в кормовой части и замер. Ковчег менял галс. Они должны развернуться на пятачке воды, через ford винт на Бакштаг. Сделайте так, чтобы магия изменников не путалась. Если не знаешь, чем еще, кроме ядер и пуль, воспользуется противник, сделай так, чтобы он не мог воспользоваться ничем, кроме ядер и пуль. Придворные колдуны намеревались очистить, обезмажить акваторию предстоящего боя. Сплести сеть заклинания, ячейка которой не пропустит чужое колдовство. Так решил Совет Тринадцати. Фактически Совет Семи. После самоотвода Четырех Старцев, казни травника Немеда и исчезновения Номса Махаки. Наи поднес к губам раковину. «Привет!» «Привет!» Сразу ответила Лита. «Ты как?» «Ну, неплохо. Корабль большой, капитан Душка, каюта удобная. Клаутерманы передают тебе привет». А стоит выйти? Вокруг только и разговоров о скорой мучительной смерти. Нет, я про... Ней. Да. Вийон просит тебя быть осторожней. Вийон? Он никогда... А еще он просит, чтобы ты не хватался за шпагу и не бежал на палубу, как только услышишь выстрелы. Он улыбнулся. Передай Вийону, что я постараюсь. Он очень на это надеется. Хорошо. Тогда посмотрим, чему я тебя научил. Готова? — Ладно, — устало ответила спираль. — Поколдуем. — Поколдуем. Он закрыл глаза, но вместо всполохов заклинаний, сплетающихся над рекой в огромную сеть, увидел, как раздвигается травяная ширма, и Лита шагает с балкона в его калькутские покои, и ее глаза — испуганные и пытливые.